о голове ворона, льве зеленом и красном, о парусах Тизея и тому подобных вещах для меня лишних, равно как и его рассказы о знаменитых алхимиках и их баснословных обогащениях, но зато ловил его драгоценные указания по вопросам оперативной магии, тщательно запоминал все его объяснения магических терминов и научился извлекать пользу